Глава пятнадцатая «Где книга заклятий?» «Какая книга?» Эвенхол нависал надо мной, сверкая глазами. «Я снова видела, как за его спиной клубится тьма. Это повторяется уже неоднократно. Когда красавчик злится, появляется черный туман. А злится он, похоже, только на меня. Конечно же, ректор примчался в комнату общежития». Правда, за это время я успела стереть пентаграмму, спрятать книжонку, подловтюханную хранителем, и сделать максимально невинное лицо, настроившей врать. Причем врать нагло, беспардонно. «Еще раз спрашиваю, где книга?» «Это заклятие памяти крови, необычное заклятие. Оно усовершенствовано, проработано, слегка изменено. Вы, Лиззи, никак не могли взять его из головы. Никак!» Соответственно, чудесным образом у вас оказался некий сборник или что-то подобное, принадлежащее вашему роду. Территорию Академии не покидали, это точно. Я бы знал, единственное место, где вам могла попасться подобная опасная вещь – библиотека. Но и тут вопрос – как, когда? Слушайте, что вы привязались? Ничего я нигде не брала, ничего не делала. А это как объяснить? Ректор быстрым шагом пересек свой кабинет, находились мы именно в нем – Я, темноглазный красавец и неизменный Ричард, с невозмутимым видом сидящий возле стула, ухватил мое запястье, а потом развернул мою же руку ладонью вверх. «Где?» – невинно захлопала ресницами. «Вот!» – Эвенхол ткнул в тонкий розовый шрам. «Вообще, конечно, интересно. Рана затянулась очень быстро. Я не медик, однако уверена, глубокий порез не мог исчезнуть за несколько часов. А вот поди ты, исчез. Остался лишь след». говорю же, порезалась случайно ножом для бумаг неужели как все гладко выходит книги нет случайно поранила руку вот только в комнате однозначно чувствуется след магии кровной магии заклятие было произнесено это так же верно как то что мое имя эдвард ну ладно смотрите что вышло расскажу совершенно честно я взяла нож для бумаги собираясь нарезать себе маленьких листов для черновика «Эмм, вам мало тех, что лежат на столе?» «Да, слушайте, не перебивайте». Случайно порезала руку, и потом, знаете, как помутнение, прям упала на мой разум пелена тьмы. Вроде бы что-то говорила, а что, не помню. Слова, главное, сами в голове всплывали, понимаете, будто приступ случился. Я вдохновенно вещала сочиненную на ходу версию, пытаясь придать каждому слову правдивости Эвенхелл слушал молча, внимательно смотрел мне в лицо, не перебивал, однако в его взгляде я отчетливо видела ироничное сомнение. «Вот понимаете, я бы с удовольствием рассказала, что там и как было, но не могу, не помню», развела руками, выражая крайнюю степень желания помочь так называемому следствию. «То есть?» — ректор прищурился. «Хотите сказать, будто после того, как поранили руку, вас накрыло состояние полусна, полуяви, о котором вы не можете нам поведать в силу обстоятельств?» Именно в этот момент, так понимаю, вы Лизи вдруг вспомнили язык своего рода, потому как заклятие было произнесено на нем, Это несомненно. причем каким-то непонятным, но интересным образом структура нарисовалась у вас в голове сама, просто так, хотя вы явно что-то нарушили, потому как ваше заклятие обернулось кровной памятью для всех, находящихся поблизости мертвецов. Именно по этой причине они дружно решили закончить незавершённые при жизни дела, отдать, так сказать, долги. «Ну, вы совершенно правы, лорд-ректор. Видимо, все так и было. Кстати, что делать-то с этими мертвецами?» «Представляете, а я не знаю». Эвенхолл буквально источал сарказм и хитство. «Да, моя сила их немного степенила Они теперь сидят во дворе Академии, ожидая, что делать дальше. Но у каждого поднятого есть цель. Варианта два. Либо позволят это сделать, либо упокоить обратно». Однако, учитывая, что подняла их магия памяти крови, а кровь на мгновение, если что, была ваша, соответственно, отправить останки на покой можете только вы. Незадача, да? «Не хочу», — я изо всех сил затрясла головой. «Мне боязно. Вдруг опять что-то пойдет не так?» «Знаете, достаточно того, что госпожа Рестрич смотрит на меня с ненавистью. Ей же достался безумный скелет эльф, который, похоже, ее дальний, очень дальний родственник, и он считает ее мамой». Видимо, перед смертью бедолага обидел мать. А этот... дракон...» Мы с ректором одновременно посмотрели в окно кабинета, где маячила довольная башка скелета ящера. «Он же за вами как привязанный. Просто домашний пес. Кстати, почему? Почему дракон выбрал именно вас?» Ректор окинул меня взглядом так, словно я сказала несусветную глупость. «Ладно, не хотите говорить, не говорите, но еще большая часть мертвецов рвется за пределы академии, дабы, как я понимаю... закончить дела, оставшиеся незавершенными. А вы говорите, чтоб я как-то это изменила». «Нет. Боязно, знаете ли». «Лиззи, другого выхода нет». Память крови толкает их к действиям. Нужно упокоить. Мы не можем позволить толпе древних мертвецов шататься по городу в поисках своих потомков. Половина их, может, вообще не имеет. Очень сомневаюсь, что вы сказали мне правду. Очень. К сожалению, свидетелей произошедшего нет, разве что... Эвентхол перевел взгляд на Ричарда. Кот мгновенно вздыбил шерсть, мяукнул и прыгнул мне на колени. — О, Господи, вы собираетесь пытать бедное животное? — я прижала своего подельника к груди. — Бедное животное? Мы об одном и том же существе говорим. Посмотрите на него. Он же наглый, рыжий и обожравшийся от дармовых харчей Академии. Ричард зашипел в сторону ректора. — Сдается мне, если бы не опасение, что магом... Нельзя знать о его способности к речи, красавчик Эдвард сейчас очень много бы о себе услышал неприятного. Я не хочу его пытать, я могу посмотреть на события нескольких минут, предшествующих появлению мертвецов, глазами свидетеля. Нет, мой кот — единственное родное несчастное попаданке существо. Да что ж все такие несчастные? И давно ли вы стали столь близки с животным, которого знаете пару дней? Извините, лорд-ректор, но Ричарда вам не дам». Давайте искать пути решения проблемы. Пока меня по-тихому не прикопали ваши преподаватели или, или особо нервные адепты. Все уже в курсе, кто виновник случившегося. Богиня, дай мне терпение. Ректор отошел к окну, заложил руки за спину и уставился вдаль. Тут же в зоне видимости нарисовалась довольная башка древнего дракона, а точнее его череп. Мертвый ящер что-то заугукал. Выпустил дым из ноздрей, уж не зная, откуда он вообще мог взяться, а потом прижался головой к стеклу, разглядывая Эвентхола с выражением любви. Клянусь, казалось бы, ну какое выражение может быть у скелета? А вот подишь ты, оно было. Значит так, ректор снова повернулся ко мне. Я не могу позволить всем этим мертвецам покинуть пределы Академии, ровно как и не могу позволить шататься им тут. Рано или поздно это плохо закончится, поэтому мы сейчас с вами идем вниз, во двор и делаем дезактивацию заклятия. Вы уверяете, будто не помните, как оно у вас вышло? Хорошо. Используем самую стандартную универсальную отмену, которая должна действовать на любые виды магии. Чудно. Видите, какой вы умный. Зачем я нужна? Справитесь сами. Лидия. Отвечаю. На долю секунды в глазах красавчика мелькнуло пламя. Похоже, кто-то все-таки теряет терпение. Я неужели плохо изъясняюсь? Говорю невнятно. Ваша кровь. Вот основной составляющий компонент. А, -а, а так я накапаю, хотите?» «Нет, вы пойдете со мной и сделаете все сами под контролем». «Черт, мне, похоже, не оставляли выбора. Пришлось подчиниться и и мне кажется, уже готов был пересмотреть свое отношение к появлению единственного в мире Феникса. «Ну и что, что Феникс, ну и что, что единственный?» Вот такой у него был взгляд, которым он испепелял мою скромную персону. «Прибить, да и все, проблем меньше будет». «Вы не нукайте, я без того нервничаю». Мы стояли посреди двора Академии, Эвенхол разогнал оставшихся студентов, которые смирились с наличием мертвецов и даже пытались наладить с ними контакт. Магов, контролирующих ситуацию по мере сил, отправил во свояси Остались лишь Рестридж и Некромант. Причем Вальд Мортен явно пребывал в шоке от того, что он, будучи служителем смерти, не в состоянии сделать что-то с этой самой смертью, имеющей вид большого количества бродящих вокруг неупокоенных. «Лиззи!» Ректор вдохнул, выдохнул, на всякий случай закрыл глаза минут на пять, судя по всему, пытаясь найти внутреннее равновесие. «Нужно лишь повторить слова отмены вслед за мной, вам повторить, а затем капнуть крови на землю. Все!» «Знаете, с кровью что-то явно не так. Видите, какое недоразумение вышло? Я боюсь снова ее куда-то капать, ронять, лить, да что угодно. А вдруг снова получится ерунда?» «Лиззи, для этого я тут и нахожусь, рядом с вами». Обратите внимание, поблизости Анна одна из сильнейших стихийников. Вальд – некромант с опытом. Ну, не сильно их опыт помог, если что. лизи Что? Мы замерли с ректором друг напротив друга, сверкая глазами. Точнее, сверкал он, я просто пыталась отвечать взаимностью. Ричард с невинной мордой крутился рядом, хотя у меня было четкое ощущение, он будто принюхивается к запахам окружающим нас. Явно пытается что-то понять. Хорошо, хорошо. Повторю, Капну. Но за последствия не отвечаю». «Отлично». Эдвард начал напевно произносить слова, которые, кстати, я однозначно слышала впервые, однако при этом они казались мне до безумия знакомыми. Будто говорит ректор на языке, ранее мне доступном, но сейчас немного позабытым. Он бросил в мою сторону выразительный взгляд, мол, давай присоединяйся. Я послушно принялась повторять за Эвентхолом, но при этом в голове настойчиво крутилась мысль. Вот ходят тут эти мертвецы. Интересно, они способны соображать или нет? Взять, к примеру, эльфа, который упорно трется рядом с Рестридж. Он назвал ее мамой. Интересно, почему? Что за старая история не дают ему покоя? Или дракон, точнее его скелет? Бедолага не отстает от ректора ни на шаг. Будто домашний пес. Так и кружит возле Эдварда. Ну, ведь любопытно узнать, что у них произошло в прошлом. Я покосилась в сторону обоих неупокоенных. Вот бы они могли говорить. «Наверное, много интересного рассказали бы». «Кровь!» Ректор отвлекся от своего заклятия. «Капайте кровь!» Пришлось достать из кармана платье все тот же нож для бумаги, чтобы снова острём чиркнуть по ладони. «Богиня, капля! Одна капля! Что вы творите?» Эдвард подскочил ко мне и ухватил за запястье, планируя, видимо, закрыть рану. Однако кровь уже наполнена, сжатую мной в кулак многострадальную руку и ручейком полилась вниз. В одно мгновение ситуация изменилась. «Нет!» Все мертвецы, бродящие по двору Академии, благополучно полыхнули зеленым светом и осыпались трухой, все, кроме дракона и ушастого родственника Анны. Этих двоих вдруг охватило сверкающее искрами пламя. «Что происходит?» Вальс Мортон в сторону. Он стоял ближе всех к эльфу и ящеру. «Эдвард, останови это!» Рестридж скинула руки, планируя, видимо, использовать свою силу. «Не могу. Это магия Феникса». Ректор цедил слова сквозь цепленные зубы. Есть ощущение, что его сейчас от злости хватит удар. «О чем думали, произнося слова отмены, Лиззи? Да что?» Я испуганно таращилась на полыхающие силуэты. «Ни о чем?» «Неужели? Тогда по какой причине мы наблюдаем возрождение?» «Богиня, помоги мне, дай терпения и сил!» «Какое к чертовой матери возрождение?» Слова ректора изрядно волновали меня. «Самое настоящее! Анна, Вальд, отойдите, может зацепить вас, и я не знаю, какой произойдет эффект». Только хотела поинтересоваться, что именно может зацепить, как огонь вдруг взорвался снопом ярких, словно звезды искр, а потом просто исчез. Тут же наступила тишина, как говорится, гробовая. «Это что, мать его, так вообще такое?» Медленно протянул некромант, глядя туда, где совсем недавно имелись два скелета. Теперь же посреди двора стояли самый настоящий, вполне себе живой эльф, только немного м -м, голенький, и огромный черный дракон. Ящер выглядел впечатляюще, надо признать. Причем обалдели от происходящего не только маги, я и кот, который в момент, когда все началось, метнулся к моим ногам, но и сами жертвы моей, судя по всему, очередной ошибки.